Глава 32. На следующий день я проснулась от сердитого многоголосого гвалта доносящегося с нижнего этажа. Я потуже затянула корсет на уже от этого грудях и как можно торопливее облачилась в одежду своего мужа. Борясь, сохватившей меня тревогой, я вышла из комнаты. «Давай-ка успокойся, Пури», — велела я себе. Мои откровенные беседы с Мартином и Альберто сделали меня слишком уязвимой. Альберто я приперла к стенке, выведав его секрет, а Мартин разгадал мой маскарад. И теперь в любой момент кто-то мог выступить против меня и разоблачить перед всем семейством. И к чему это приведет? Они могут вызвать полицию могут попытаться меня убить, и если это случится до того, как я выясню полную правду, то все мои старания и поиски пропадут в туне. Возможно, мои опасения и были неоправданными, но все же эмоции, как правило, не подчиняются здравому смыслу. Ругань на первом этаже сделалась еще громче, и я поспешила по лестнице вниз. Почти все члены семьи собрались в гостиной — К тому же там оказался и сосед. Дон Фернандо дель Рио с криками наскакивал на Анхелику. Мартин стоял, вклинившись между ним и моей сестрой. Лоран, между прочим, тоже при этом присутствовал. Он сидел возле арфы, наблюдая за происходящим с таким видом, будто смотрел какую-нибудь пьесу Лопе де Вега. «Из-за чего же они так ругались?» «Этого мне никак было не разобрать». Я предположила, что перепалка их как-то связана с судебной тяжбой и со спорной границей между плантациями, уже ставшей причиной бесконечных конфликтов между двумя землевладельцами. Между тем, рассыпая непечатные выражения и нелестно поминая матушку каждого здесь присутствующего, Дон Фернандо Дель Рио яростно обвинял Мартина в том, что тот увел у него нового клиента — Разумеется, по указке Анхелики. Насколько я поняла, Дель Рио пригласил к себе на ферму одного знакомого немца, человека по фамилии Майер. Господин этот оказался крупным покупателем какао и мог бы стать ценным клиентом в весьма прибыльной сделке. И они уже почти ударили по рукам, когда неугомонный Дон Мартин повстречал немца в одном из кабаков Финсеса и уболтал, очаровал покорил его, внушив желание приобрести какао с лапури, предложив ему бобы по смехотворно низкой цене с единственной наигнуснейшей целью — разорить дель -Рио. «Деньги вам и не нужны», — возмущался Фернандо. «Все вы желаете лишь одного — пустить меня по миру. И ты, и этот негодяй, твой никудышный папаша», — прикал он длинным пальцем в сторону Анхелики. На каком-то первобытном, почти животном уровне его оскорбления вызвали во мне возмущение. Да, может, я и не видела отца больше двух десятков лет, но все равно испытывала по отношению к нему некую преданность. Кем возомнил себя этот тип, что заявился сюда, в дом уже покойного человека, который не способен за себя постоять и теперь оскорбляет его дочь? «Я вовсе не пытался украсть у тебя клиента. Просто так получилось, что наш товар ему понравился больше», — возразил Мартин. «И я не виноват, что очень хорошо умею вести переговоры, а ты нет». «Ну, в самом деле, Мартин, тебе что, без злорадства не обойтись? Мог хотя бы попытаться успокоить, улестить чем-нибудь этого человека ради добрососедского спокойствия», — подумала я. Между тем сосед, рассвирепев еще сильнее, ринулся на Мартина и свалил того на пол. И вот они уже покатились, сцепившись по ковру, задевая ножки столов и стульев и обрушивая на пол разные украшения гостиной. В какой-то момент красный и всклокоченный Фернандо навис над Мартином и принялся его душить. У меня в памяти сразу же возникла картина схватки между Франко и Кристоболем на задней палубе. Я никак не могла допустить еще одной трагедии. И поскольку Лоран с Анхеликой явно ничего не собирались делать, кроме как кричать, я почувствовала, что вступиться за Мартина придется мне. Я набросилась на Фернандо дель Рио, крепко обхватив его рукой за шею. Он развернулся ко мне не столько злой, сколько ошарашенный моим вмешательством. Это еще что за черт тут? Он поднялся на ноги, причем прямо вместе со мной. Он был гигантских размеров, и я чувствовала себя жалкой букашкой изо всех сил, вцепляющейся ему в плечи, чтобы не свалиться. Ростом я превосходила почти что всех здешних родственников. И тем не менее Дели Рио оказался меня намного выше. Наконец он стряхнул меня на пол и тут же врезал мне кулаком в лицо. причем так молниеносно, что я никак не успела отреагировать. Кулак у него был как кирпич. Не разбил ли он мне часом челюсть? Так я узнала на себе, каково это — Оказаться в мужской потасовке, я отнесла этот опыт к числу тех, что мне ни за что бы не хотелось повторять. К большому счастью, равно как и к изумлению, очки после этого остались сидеть на месте и даже никак не пострадали. Дель Рио, между тем, на этом не успокоился. Когда я увидела снова летящий ко мне кулак, зажмурила глаза, однако что-то его остановило. Послышался стон, удар, а когда я открыла глаза, Фернандо лежал на полу, подмятый Мартином. «Прекратите!» — вскричала Анхелика. Лоран прихватил Мартина за руки, чтобы тот перестал тузить Дель Рио. «Убирайся отсюда!» — велела соседу Анхелика. «И чтобы духу твоего больше не было в моем доме!» Мартин резко отдернул руки от державшего его Лорана. Тяжело дыша, Фернандо поднялся на ноги и всех нас по очереди обвел ненавидящим взглядом. «Ублюдки!» — извергнул он и ринулся прочь, рыча себе под нос ругательства. Мартин подошел ко мне, упершись руками в бока. «Ты в порядке?» Я кивнула, потирая болезненную часть лица. пойдем — сказал он и протянул мне руку. Анхелика с Лораном глядели на меня, разинув фруты, И это было объяснимо. На самом деле я и сама не знала, что вдруг на меня нашло. Разве, пожалуй, то, что та схватка на корабле, та драка, что отняла у Крестоболя жизнь, побудила меня сегодня действовать так, как я должна была поступить в ту роковую ночь. И почему мне так невыносимо было видеть, как этот человек пытается задушить Мартина? Вслед за Мартином я прошла через патио к заднему выходу сосьенды. Мне до сих пор не верилось, что этот психопат меня ударил. Хотя, если подумать, он же не знал, что я женщина. Однако это знал Мартин. «Куда мы идем? – спросила я. «Ко мне домой. У меня есть и йодная мазь, чтобы обработать твой ушиб, и всякие перевязочные средства». Когда мы отошли от Асьенды, голос его сделался намного ласковей. «Тебе не следовало на него кидаться». «Ну, он же и тебя душил!» «Я умею себя защитить». «В самом деле...» Застыв на полушаге, я устремила на него извительный взгляд. «Вот, значит, какова его благодарность». «Прости, я просто не привык, чтобы за меня кто-то вступался». «Но все же спасибо тебе», — выдавил он улыбку. Едва мы вошли в дом Мартина, как к дверям подлетела Майра, норовя поцеловать мне руку. «Дон Кристобль, как же я рада, что вы пришли! Благодаря вам мой малыш теперь не останется без крыши над головой!» «Нет, нет, пожалуйста, в этом вовсе нет необходимости», — сказала я, высвобождая руку. — Благодарить надо Дона Мартина. Тот сразу же сунул руки в карманы. Сияя блестящими от слез глазами, Майра пообещала приготовить нам такой вкусный баллон де Верде, какого мне в жизни не попробовать. Примечание. Баллон де Верде. В переводе с испанского буквально «зеленые шарики». Блюдо с побережья Эквадора. Готовится из зеленых плантанов, которые сперва отваривают, затем толкут в пюре, скатывают в шарики, начиняя при этом сыром, жареным беконом или другой начинкой, и обжаривают в масле до хрустящей корочки. Конец примечания. Я непроизвольно поглядела на ее живот, где подрастал мой будущий племянник. «Не так уж и гладко все прошло», сказал Мартин, когда Майра умчалась обратно на кухню. Бачита не в восторге была от появления новенькой. Дескать, она и сама в состоянии со всем управиться. И все ворчит, что Майра не умеет делать самых простых вещей. «Ну что, пошли?» — указал он на лестницу вверх. Я застыла в нерешительности. Теперь, когда Мартин знал, что я женщина, он наверняка должен был понимать что мне неприлично заходить в его спальню видимо на лице у меня однозначно выразились все мои сомнения потому что мартин легонько подтолкнул меня в спину пойдем пойдем надеюсь ты не собираешься теперь со мной вести себя как кисейная барышня у меня просто все бинты и мади наверху только и всего я неуверенно последовала за ним Мартин был, конечно, прав. Мы уже столько времени провели с ним вместе, что было бы нелепо, если бы меня вдруг стали отягощать правила внешних приличий. Их я нарушила уже давным-давно. Неторопливо поднимаясь за ним по ступеням, я рассматривала каждую мелочь в оформлении его дома. От керамических ваз до висевших на стенах портретов сурово глядящих мужчин и женщин. Во мне сидело какое-то ненасытное любопытство в отношении Мартина. Мне хотелось подробнее знать, как он живет, чем занимается в свободное от работы время, как выглядели его родители и кто составлял его семью. Наверху мы зашли в первую же комнату по коридору. «Присаживайся», — велел он, указывая на небольшое рабочее местечко возле окон с видом на лес. «Какой отсюда пейзаж!» — восхитилась я, глядя на бирюзовое небо и пышную растительность. А потом, чуть поодаль, я заметила то самое место на реке, где я купалась обнаженной. «Мадре Мия! Ведь он как раз отсюда за мной и наблюдал!» «Здесь когда-то была комната родителей», — молвил Мартин. «Мама всегда усаживалась у окна и вышивала крестиком, пока не засыпала» а я у ее ног играл в Марблс. Ее присутствие и самого меня всегда убаюкивало. Примечание. Марблс. Имеется в виду детская семейная игра в стеклянные шарики, заключающаяся в их выбивании на некоем поле в зависимости от правил конкретной игры. Конец примечания. Подойдя к комоду, Мартин достал из ящика кожаный футляр. Внутри оказались бинты и круглая жестяная баночка с мазью. «Сколько тебе было лет, когда ее не стало?» «Десять», — ответил Мартин. Помню, у мамы был небольшой тик на лице. У нее немного подергивался нос, особенно когда она нервничала. И она постоянно наносила на шею и запястья по капле розового масла, Так что всякий раз, когда я чувствую запах роста, то сразу вспоминаю ее. Бедный Мартин. Я-то, по крайней мере, потеряла маму, уже будучи взрослой женщиной. Я даже представить не могла, каково это — лишиться матери в столь юном возрасте. Он опустился передо мной на корточки и без всякого предупреждения снял с меня очки. «У тебя очень красивые глаза» мягко произнес он. Я же была настолько застегнута врасплох и его действиями, и словами, что так и осталось сидеть, не отвечая ни слова. «Можно сниму?» — указал он на мою накладную бородку. Я кивнула, и Мартин бережно снял с меня и бородку, и усы. «Там небольшое раздражение», — заметил он, глядя на мой подбородок. И щека уже припухла. У тебя, похоже, будет нехилый синяк от такого удара. Надо сказать, последнее, что волновало меня в этот момент, это разливающийся на лице синяк. Я сидела, словно заворожённая, и его нежными прикосновениями, и его вниманием. Я даже представить не могла, чтобы Мартин был таким заботливым — И в то же время я не могла не думать о погибшем муже и о том, какое с моей стороны предательство разделять это интимное мгновение с другим мужчиной. Открыв баночку, Мартин нанес мне на подбородок мазь с резким духом ментола, и кончиками пальцев принялся осторожно втирать ее мне в кожу. Вдохнув запах перечной мяты и алкоголя, идущие от его пальцев, я невольно поморщилась. Извини, молвил он, попытавшись втирать мазь еще бережнее. Тебе придется подождать, пока все впитается, прежде чем снова нацеплять усы и бороду. Все происходящее казалось мне чем-то нереальным. Странно и нелогично было ожидать, чтобы Мартин, управляющий отцовской плантацией, Человек, который больше должен был быть предан здешнему семейству, нежели мне, совершенно незнакомый ему особе, вдруг взялся мне помогать. Зачем ему это надо? Однако я настолько была оглушена его близостью, его запахом, даже тем, как он всем телом склонялся надо мной, что не способна была ясно мыслить. Я нервно облизнула пересохшие губы, и взгляд Мартина приковался к ним на несколько мгновений. «Должен сказать...» — снова поглядел он мне в глаза. «Как женщина ты намного привлекательнее, нежели в мужском обличье». Я попыталась изобразить улыбку, но тщетно. «Почему ты мне помогаешь?» — спросила я. «Потому что ты мне по душе». Он произнес это настолько непринужденно и беспечно, словно в том, как мы с ним познакомились и сдружились теснее, не было ничего неестественного. Я только всеми силами постаралась отогнать от себя мысль, что он подразумевал под этими словами по душе. «А как же мои сестры? спросила я после неловко затянувшейся паузы. «Надо полагать, тебя жизнь этого семейства не слишком беспокоит». Если все именно так, то что это говорит о его натуре? Насколько я поняла, Мартин долгие годы работал на моего отца. Неужто у него не осталось никакой преданности семье? Не скажу, чтобы я сетовала на его желание мне помочь, но все же меня эта неверность настораживала. Поднявшись на ноги, Мартин принялся собирать со стола предметы аптечки. Не больше, чем сами они беспокоятся о моей жизни. У нас с ними исключительно трудовая договорённость. Я свободный человек и в любой момент, если захочу, вправе сменить работу или хозяина». Он сунул футляр обратно в ящик комода. «Земля может быть продана, выкуплена или передана от одного человека другому. Она не будет принадлежать одному человеку или одному семейству до конца времен. «У нас тут не монархия». То есть одно из двух. Или я на самом деле ему нравлюсь, или он пытается войти ко мне в расположение, рассчитывая, что я продам ему свою долю. Он резко задвинул ящик. «Кстати, ты когда-нибудь задавалась вопросом, как Дон Арманд заполучил такую огромную плантацию какао?» Его вопрос не только был для меня неожиданным, но и нес в себе невысказанное возмущение. «Нет», — ответила я. Когда он уехал из Испании, я была еще так мала, что никогда не спрашивала, как он сделал себе такое состояние. Мартин сложил руки на груди. «Что же, ответ ты можешь найти в запертом ящике стола у него в кабинете». «В ящике?» — переспросила я. В том самом, видимо, что я уже пыталась открыть. «А где от него ключ?» «Нисколько бы не удивился, унеси он его с собой в могилу», — фыркнул Мартин. «В таком случае ты, может, поведаешь мне сам, что там в этом ящике? Не стану же я перерывать весь дом в поисках некоего таинственного ключа?» «Нет, я и так уже сказал тебе достаточно». Даже, может быть, чересчур. В этот момент в дверь постучали. «Дон Мартин, Балоны с уже готовы!» Я торопливо собрала свои вещи. Прежде чем я снова нацепила свою маскировку, Мартин внимательно поглядел на меня и произнес: «Надеюсь, очень скоро вновь увижу тебя без этой бороды».